Глава 4. Мы Орловские. Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсена, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии Елецкого уезда Михаил Голубец по кличке Мишка Цыганок, он же татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление. А дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств. Чувствовали позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, Совершенно искренно он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя экспроприаторами. О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно. На вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал. Ищи ветра в поле. Когда ж очень приставали с расспросами, цыганок принимал серьезный и достойный вид — мы все орловские проломленные головы говорил он степенно и рассудительно орел до да кромы первые воры караче в доливны да всем ворам дивны а елец так тот всем ворам отец что что толковать цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки был он до странности черноволос худощавший с пятнами жёлтого пригара на острых татарских скулах, как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полной любопытства. И вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другую. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон. Сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.